И я догадался, какого рода сборище здесь происходит. Кто-то взял меня сзади за локоть. Я обернулся. Эндлунг. — Это Элизиум! — шепнул он, блеснув глазами. — Привилегированный клуб для московских бардашей. — Мой тоже там. Мистер Кар — Мистер Карр? — спросил я. Лейтенант кивнул, озабоченно двигая подкрученными пшеничными усиками. Так запросто туда не влезешь. Нужно загримироваться. «Эврика!» Он хлопнул меня по плечу. «За мной, Зюкин!» «Тут в пяти минутах театр в Ариете. У меня там полно приятельниц». Он взял меня под руку и быстро повел по быстро темнеющей улице. Видели? Некоторые в плащах до земли. Это и есть топетки. У них под плащами женские платья.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 Служитель низко поклонился Эндлунгу, да еще и снял фуражку, за что получил от лейтенанта монету. «Быстрей, быстрей!» — подгонял меня решительный камер-юнкер, взбегая по крутой и не очень чистой лестнице. «Куда бы лучше!» «А вот хотя бы в уборную зизи!» «Сейчас без пяти девять, скоро антракт!» В пустой гримерной... Он по-хозяйски уселся перед зеркалом, критически осмотрел свою физиономию и со вздохом сказал «Усы придется к чертовой матери сбрить. Таких жертв русский флот не приносил со времен затопления черноморской эскадры. Ну, бугры английские, вы мне за это ответите».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 В комнату вошли две смазливые, хоть и до невероятия размалеванные барышни, в платьях с блестками и с чрезмерно низкими декольте. — Филя! — скричала одна, светловолосая, тоненькая, и бросилась на Эндлунга сзади, звонко чмокнув его в щеку. — Какой сюрприз! Филюша!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 и пять минут спустя на меня таращился из зеркала пренеприятный господин с окладистой рыжей бородищей, такого же цвета косматыми бровями, густыми волосами в кружок, да еще и в монокле. Преображение Энглунга заняло больше времени, но зато его узнать стало уж совершенно невозможно.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 — одобрил Эндлунг. — Девочки, вы просто киски. Пари будет наше. Вперед, Афанасий, время дорого.